Мне 30 лет, а я незамужем. Как говорят, мне первой свежести, а в сердце чувств такие залежи. Такой запас любви и нежности, а и богатством не растраченным так поделиться с кем-то хочется. Да на тебе венец безбрачия. Сказала мне соседка-склочница. Молчала б лучше, грымза старая. Да помогла б мне с этим справиться. Все говорят, я девка статная И не дурна, хоть не красавица. Как вкусно я варю варенье, Как жарю кур с румяной корочкой. И кто б мне сделал предложение, Не пожалел бы, ну, нисколечко. Тут заходил один, подвыпивший. Жену с детьми отправил к матери, час посидел мне душу выливший, потом ушёл дорого с катертил. А скоро праздники подкатятся. Пойду к подружкам на девичник я. Вчера себе купила платьице, недорогое, но приличное. Надену лаковые лодочки. Войду в метро, как манекенщица. Потом с девчонками под водочку Нам может счастье померещиться. На платье ворот в белых кружевах. И в нем такая я красавица! Подружки обе, хоть замужние, Но, в общем, тоже несчастливые. Мы уж я их в доме гости редкие. Один моряк вся где-то плавает. Другой встречается с соседкой. Но дети есть. А это главное.